У входа был шум, свалка. Воины пытались задержать растрепанную женщину. Тарь влазь к ступеням, бормотала, вскрикивала невнятно. Несколько других женщин стояли поодаль, не вмешивались, лишь подбадривали нападавшую. Ругали воинов. Щелкнув, включился лингвист. «Убийцы! Звери! Подземные черви! Убийцы!» Лингвист пытался перевести речи всех женщин одновременно, торопился, сбивался, сам себя перебивал. Отойди. Узнает старший, ты не будешь жить. Не кусайся. Это слово воинов. И снова. Убийцы, где мои дети? Где жало? Я видела снизу. Мы видели снизу, как вытащили речку. За что её убили, звери? Воины не решались пустить в ход копья. Опасаясь женщин. Может быть, их собственных матерей, теток, сестер. Лишь отталкивали их, огрызаясь, рычали. Первым Павлыша увидели женщины, стоявшие в стороне. «Дух!» – закричала одна из них. Женщины отпрянули, спрятали лица от зора духа. Замерли воины. Лишь одна, не слыша ничего, пыталась пробраться к храму. «Остановитесь!» – произнес Павлыш. Женщина услышала. Заметила его. К удивлению Павлыша, она не склонилась, как остальные. Казалось, ее ярость удвоилась. «Ты убил ее!» Воин скрестили копья. Она повисла на них, размахивая когтями. «Ты ее мать?» Спросил Павлыш. «Убийца!» «Она мать жала!» Ответил воин. «И речка ее дочь!» Крикнула из толпы старуха речку привёл к ней не мой ураган. Мои дети, где мои дети? Женщина укусила одного из воинов в плечо, и тот выпустил капю, прижал ладонь к шерсти. Ты жестокий дух, духи убийцы, они убили моих детей, женщина говорили. Да, да. Но тихо, прикрывая лицо руками. Спокойно, сказал Павлыш. Я пока никого не убил. Вот придёт старший, и он узнает о твоих словах, женщина преградила воин, вцепившись здоровой рукой в её волосы. Где речка? Где жало? кричала женщина. Она не были красивая, смелая, добрая, лучше всех в деревне. За что ты убил речку? Я видела, как вытащили её, чтобы духи вынули из неё сердце. Женщина в тореллией, словно хор в греческой трагедии. Сколько же нужно повторять, закричал тогда Павлыч, чтобы перекрыть гам. Речка жива, она только бально ранена в ушах, передавал диагност. Слабо билось сердце речки. Пусти меня к ней. С удовольствием, только сначала на вода. Кувшин с водой. Пусть мне принесут. Вода? Да, для речки. Она хочет пить. Разве не понятно? «Сейчас!» — сообразила девушка из хора и замелькала черными пятками по тропине вниз, к ручью. «Дух просит воды!» — в священном восторге подхватили другие женщины. Еще две или три из них бросились вслед за девушкой. «Ну вот, вроде не мечается прогресс», — подумал Павлуш. «Юноша опять будет недоволен, хотя я, кажется, укрепляю его репутацию среди женщин долины». «А где речка?» Я хочу её видеть, настояла мать Жало. Погоди, принесут воды, вместе пойдём. Ей больно, она выздоровеет, вежливо заверил женщину Павлыш. Через полчаса или час вы сможете взять её домой. Войны успокоились. Уселись на ступеньки у ног Павлыша. Мать стояла сгорбившись, глядела в землю, ждала. Она непочтительно говорила с духом Она вышла из себя и заслужила кару. Первые капли дождя взбили пыльные фонтанчики на площадке. Стемнело. Будет большой дождь, произнесла старуха, вроде бы та, что встретилась с недавна Павлыча у ручья. Она стала стоять на краю площадки. Старуха знает травы, сообщил доверительно Воин, запрокинув вдоху голову, отчего обнажились его клыкки. Это хорошо. Согласился Павлиш. Она пойдёт со мной в храм. Людям нельзя в храм, ответил воин. Только когда великий дух призовёт их. И я не пойду, отказалась старуха. Если старший отдаст речку матери, я приду в её дом. Я знаю травы. Две девшки вздыхавшись, плакали грубо слепленной кувшин. Вода выплескивалась на землю. Давайте возьмём предложил Павлыш. Девушки не посмели приблизиться к нему, опустили ковш на землю. Павлыш поднял его и, сходя по ступенькам, предложил матери: "Можете идти со мной?" Потом воинам, хотевшим было воспротивиться. "А вас я позову потом. Вы мне можете пригодиться". А женщина мелко семенила за Павлышем, не оглядываясь, не отставая. Робыты завидя её, двинулись было на встречу. Павлыш остановил их. «Без вас обойдемся, а то обесточу». Роботы не поняли. Они тихо жужжа подбирались к женщине. Усики на их головах шевелились, вспыхивали. Женщина стояла рядом. Она даже не увидела речку. Зажмурилась на ярко в свету при виде машин. Павлыш опустил кувшин около ложа. Выставляя руки вперед, решительно отпихнул роботов. Те остановились. Ага. Прямых действий вы побоявитесь. Полоша дернулся к женщине. Гляди на свою речку, только не мешай мне. Машина тебя не тронет. Женщина опустилась на корточки в ногах речки так, чтобы не выпускать роботов из вида. Косилась на них опасливо и шептала: "Что они сделали с тобой, маленькая? Что они с тобой сделали?" Диагност уже заготовил целую кипу карточек докладов о состоянии больной. Павлыч забрал карточки, быстро просмотрел их. Женщина разглядела диагноста и спросила снизу, не отрывая от него глаз: "Что он там делает? Это мой друг?" ответил Павлыч. "Маленький дух. Он лечит". Женщина протянула вперёд руку, гладила вступ тень девушки. Не было кружки, чашки. Павлыч забыл попросить перенести что-нибудь поменьше. Пришлось отвинтить колпачок с фонарика диагноста. В воде Павлыч растворил лекарство, дал их попробовать своему маленькому духу. Тот сверил состав со своими данными, дал добро. Павлыч влил содержимое колпачка в рот речке, другой рукой держал кисть. Поезд был ровным. Диагност не терял времени даром. Через минуту, длинную, прошедшую в молчании, диагност засуетился со мной. Лекарства оказывали должный эффект. Речка застонала, приподняла руку, словно защищаясь, открыла глаза. Павлу жднул, что она испугается, но она сразу узнала его. "Ты здесь?" прошептала она чуть слышно. "А где жало?" Он убежал от них. "А где ты был раньше?" «Почему не пришел?» «Я не знал». «Плохо», — сказала девушка. «И они меня били». «Все», — заверил Павлыш. «Больше это не повторится». Он не был уверен, что говорил правду. «Сегодня он уйдет отсюда и оставит их беззащитными». «Кто же этот юноша?» «Не уходи от нас», — произнесла речка. Если она и удивилась, увидев его утром у реки, то теперь уже воспринимала его присутствие как нечто естественное. Он был её дух, добрый дух. Потому что она верила в духов и хотела в них верить. Ибо миром, даже таким бедным, люди управлять не в состоянии. Могучие силы неба и подземелий поступают, как хотят с маленькими людьми. "Ти уходи", прошептала мать.